Глеб Соколов Вихрь преисподний Тоска душила подростка С отрешенным видом он заговорил Так вот выходит, почему никто до сих пор не поделился со мной ноу-хау Добрые люди не могли поделиться Потому что они не мерзавцы «И у них не было ноу-хау. А злые? Злым не до меня. Да и зачем им плодить конкурентов? Вы правы. Но я вовсе не плохой человек. Я никогда не хотел быть плохим. Я просто не знал, не догадывался, что Пенза мерзавец. Я думал, он ловкий, удачливый парень». Выходит, с первой минуты вся надежда стать как Пенза была обречена на гибель. А я-то надеялся, счастливый и исполненный надежд, я бродил по Измайловскому парку. И до сих пор моя тень бродит там и никогда не смирится с неудачей. Я расслоился. Вот что, вы просто боитесь конкуренции. Сами хотите походить на Пензу, «Недаром вертелись возле него. Вы завидуете мне. Вы стали делиться информацией не потому, что переживаете и хотите помочь. Вы испугались, что на передаче я отодвину вас с вашими информациями в сторону и решили застыдить меня, сбить с толку. Напрасно!» «Да нет же!» — воскликнул маркетинг, Спроси у кого угодно. «Здесь все такие, как вы». скрытные, лживые подонки делящиеся информациями только когда им выгодно кстати, на вашем этаже находят трупы вот и хорошо давно была пора мрачной сюрреалистической лжи прийти сюда и заткнуть вас вы меня доконали я больше не могу вас терпеть а мне здесь заниматься на курсах я планирую стать экономистом не журналистом, как Пенза. Вдруг послышался громкий звонок мобильного телефона. «Вот она!» — воскликнул подросток. «Она услышала меня!» Он стремительно вытащил из кармана телефонную трубку. «Алло!» «Да! Я здесь, в офисе!» «Послушайте! Вы же сказали, что будут занятия!» «Послушайте!» Я могу попросить вас вывести меня из этого здания через гараж на своей машине. Спасибо. Я понял. Я передам. Подросток нажал отбой. Вот вам мое встречное ноу-хау, проговорил он. Подросток смотрел на маркетинга. Вы видите, я смогу выбраться отсюда и без вашего мерзкого ноу-хау. Глава представительства будет здесь с минуты на минуту. Он уже в здании. Он просил всем вам сказать, чтобы никто никуда не уходил. Ожидаются важные события. Что это значит? Это значит, что по вашу душу пришла ваша любимая мрачная, сюрреалистическая ложь. Вы же ведь любите ее. Вот она и пришла. Но я к ней не имею никакого отношения. Она пришла не за мной и не по моей просьбе, а за вами. Я ей не нужен. Я дебил, жалкий неудачник. Я вне игры. Другое дело вы. Вот он!» В офис вошел глава представительства. «Здравствуйте! Что с вами было? Куда вы пропали?» Воскликнул подросток, делая шаг навстречу главе. «Потом. Мрачная история». Но теперь все в порядке. Я снова могу заняться делами. Извините, когда вы позвонили, начал про свои проблемы. Меня доконали. Я в сердцах всех обозвал, сказал хорошо, что на этаже находят трупы, что смерть. Ничего, понимаю. Глава представительства стремительно прошел в свой кабинет. «Это какое-то сумасшествие!» — прошептала одна женщина. Все оставались там, где их застало появление главы. Следом за ним никто не пошел. Из кабинета послышалось какое-то лязганье, как будто он отпирал сейф. Несколько секунд стояла тишина, затем опять лязгнуло железо. — Что он там делает? — тихо сказал Кременчукский. Никто не ответил. Через пару мгновений глава вышел обратно в зал и направился к двери. Поравнявшись с подростком, он проговорил. «Когда ты говорил в сердцах, ты многое угадал. Твое сердце ужасно много чувствует. Смерть сейчас начнет вырывать из рядов тех, кто находится на этом этаже по одному, человека за человеком. Здесь небезопасно. «После того, что со мной произошло, я говорю это наверняка». «Вы? Что вы говорите?» — воскликнул Немаркетинг. «Ваши слова очень странны». «Неужели? Опять я слышу от вас слово «странны». Нам с вами в ближайшее время, думаю, предстоит очень серьезная беседа на тему странностей. Боюсь, вы ее не перенесете». Он повернулся к подростку. Пойдем, по пути я тебе кое-что расскажу. Тут еще кое-что произошло. Я хотел посоветоваться. Вы же говорили, я могу с вами советоваться. Тут одна девушка. У меня история. Я, кажется, серьезно влип. Одна моя программа. Программа возмужания. Эти программы я хорошо знаю. Пойдем со мной. Я многое могу тебе объяснить. «Не ходи! Это безумие!» – выкрикнул Немаркетинг. Подросток как-то встрепенулся, какое-то сомнение промелькнуло в его глазах. «Я не думал, что вы уйдете так сразу. Мне надо еще сказать пару слов Пензе, что не приду на передачу». «Успеешь? Что тебе Пенза? Я для тебя важнее, чем этот журналист». — С ним у тебя все кончено, — проговорил глава. — Да, я не буду журналистом. Я буду бизнесменом, как вы. Вот видишь, ты до всего дошел. — Не отчаивайся, у тебя все получится. Ты станешь как Пенза. Лучше его, — крикнул Немаркетинг. — С этим кончено, — решительно проговорил подросток. — Я буду экономистом. — Пойдем, — потянул его за собой глава, — расскажешь все, на тебе лица нет. — Мне очень плохо, я на краю гибели, вы можете мне помочь? — Я могу тебе кое-что объяснить, это круче, чем любое ноу-хау. — Не ходи, он обманет тебя, — выкрикнул Немаркетинг, — он не поможет, он соврет. — Кого ты слушаешь? — проговорил глава. «Он ненавидит меня, потому что я его уволил!» «Ладно, все равно всему конец», — устало сказал подросток. «Я оказался ни, за, ни на что не способным. Я неудачник. Я пойду с вами. Мне теперь хоть в экономисты, хоть куда, хоть в омут головой. У меня будет к тебе одна просьба. Не ходи с ним!» «Пойдемте», — сказал подросток к главе. «Не смейте меня удерживать! Вы мне никто!» Он оттолкнул руку немаркетинга и вслед за головой решительно шагнул к двери. К главу обступили сотрудники представительства. «Вы что же? Уйдете и ничего нам не скажете? Ничего не объясните? А как же то, что вы говорили по телефону?» Он повернулся к ним и... и словно в задумчивости произнес. Вот что я хочу вам объяснить. Вы, наверное, убедили себя в том, что я смещен со своей должности, и на меня можно не обращать никакого внимания. Но раз вы не знаете, разве вы не знаете, как это всегда бывает? Жизнь — странная штука. и преподносит такие сюрпризы, которые никак заранее не угадаешь. Мое влияние в этой корпорации очень велико, и я не советую вам делать поспешные выводы. Мы не делаем. Это правильно. Никогда не знаешь, что будет завтра и как все повернется. Вы люди подневольные. Я думаю, вы не для того потратили столько сил на это представительство, Столько хитрили, ловчили и подлечили, чтобы в один прекрасный день оказаться за дверью на улице. Или я не прав? «Да все верно! Вы только объясните!» — громко произнес один из сотрудников. Какая-то глупая и виноватая одновременно улыбка была на его лице. «Мы просто ничего не понимаем! Вы ж пугаете, а мы ничего не понимаем!» Мы же не против. Что нам делать-то? Прежде всего надо поменьше говорить. Да мы молчим. Сейчас молчите. Но в последнее время рисковали говорить слишком многое. Вы же мышки, маленькие серые мышки. А мышки должны молчать и бояться, и делать то, что им велят. Иначе кошка придет и цап... И ам, и нету мышки, как ночью накануне. — Вы, по-моему, слишком многое себе позволяете, — проговорил один из начальников отделов. — То, что вы сейчас сказали, вы уволены, — спокойно сказал глава. Начальник отдела моментально осекся. Воцарилась гробовая тишина. «Надо очень внимательно относиться к тем информациям, которые вы выпускаете в окружающий мир. Учтите, мадам смерть приходит и уходит. С собой она забирает отнюдь не всех, а только тех, кто теряет осторожность и слишком много выпускает в окружающий мир информации от себя. А потом она исчезает, как будто ее и не было». И умные мышки остаются на своих местах и, все пересидев, сохраняют за собой хорошие должности и хорошую зарплату. Так что будьте умнее. Нужно все это. Ультразвук, мадам смерть, ноу-хау. Все эти ноу-хау оставьте вот для него. Он посмотрел на подростка. Ты же законченный неудачник. «Неудачник, который уже не лезет ко всем со своими информациями, который уже доигрался!» «Да, я неудачник! Я конченный человек!» — проговорил подросток и понуро опустил голову. Глава повернулся к сотрудникам. «Вся нынешняя муть пройдет. Мрачная ложь куда-то исчезнет, а вы останетесь!» Будете опять выполнять мои указания. Так что думайте сами, как вам выгодней поступить. Вот что. Мадам Смерть, которую вы все так ожидаете, появится здесь с минуты на минуту. Вы с ней наконец-то познакомитесь. Ждать осталось недолго. Оставайтесь на своих местах. Вместе с подростком они вышли из офиса. Выходя, глава представительства пнул чурбачок. Дверь захлопнулась, щелкнул замок. «Надо его задержать!» – проговорил уволенный начальник отдела. «Я не смогу один! Он сильнее меня! Он спортсмен!» Все молчали и не смотрели друг на друга. Раздались нервные покашливания. Задерживать главу представительства никто не бросился. Зазвонил телефон. Он звонил и звонил. «Немаркетинг, да возьмите же, наконец, трубку! Это ваш телефон звонит!» Немаркетинг вернулся к своему столу и взял трубку. «Хеллоу? здравствуете! произнес тот же самый женский голос, который он слышал этой ночью. Ошибиться он не мог. Он слишком хорошо его запомнил. Немаркетинг побледнел. «Что такое?» Вглядывавшиеся в него сотрудники напряглись. «Кто это?» «Алло!» — выкрикнул Немаркетинг. В трубке послышались короткие гудки. «Какая-то женщина, иностранка, говорит с акцентом!» «Мадам Эс», — проговорил кто-то, — «проверяющая!» «Какая мадам Эс? Она погибла! Да и стала бы проверяющей так звонить! Это звонит та, что убила охранника! Здесь заговор!» Ненадолго воцарилась тишина. Сотрудники отупело смотрели друг на друга. Никто не двигался с места. «Да, все верно. Мы же не против. Мы просто ничего не понимаем», — передразнил говорившего с головой сотрудника уволенный только что начальник отдела. «Вы бы еще подбежали к нему и ботиночки ему своими рукавом протерли». «А что я должен был сказать?» Изволь объясниться с сотрудниками, козел, это вы у нас такой смелый, у вас жена хорошо зарабатывает, а мне, знаете ли, будет совсем не весело, если мне дадут пинка под зад. Не даст он никому пинка, его самого уволили. Что же вы сами-то теперь такой убитый? Ведь ваше увольненница тоже получается недействительно «Здесь что-то не так, это и дураку понятно. Да вот только что именно, и как это может отразиться на нас, я думаю, никто сейчас не угадает. Здесь глава прав. Так что извините, ссориться с ним я не собираюсь. Пусть его вроде как уволили. Все это пока неофициально. А официально он наш начальник. А то, что он странные речи говорит, это ерунда». Он же сказал, мрачная ложь исчезнет. Сейчас и не такое услышишь. Вот что, некогда мне с вами разговаривать. Надо бизнес продвигать. Нам деньги ни за сплетни платят. Я поехал на переговоры. Глава же велел всем оставаться на местах. Я не могу отменить переговоры. Меня ждут. И потом вы же остаетесь. Я? Нет. Меня, слава богу, уволили. Пойду домой. Это вы здесь оставайтесь, дожидайтесь, ультразвука. Ничего я не буду дожидаться, у меня дела, говоривший подошел к своему столу, схватил с него кожаную папку и стремительно, зажав ее подмышкой, вышел из офиса. Выкрутился хитрец, проговорил Кременчукский. На переговоры он поехал, будет потом с мобильного звонить. Интересоваться, как у нас тут дела В ультразвук-то поверил Боится Да прекратите вы со своим ультразвуком И без того тошно Взвизгнула менеджер по кадрам Вот что У кого-нибудь есть какая-нибудь информация От сотрудников главной конторы Пишут чего-нибудь про эту историю С главой А какая информация Они там, а он здесь И к тому же пропал А теперь уже и не пропал. Что они могут писать? Вот что. Всё это массовый психоз. Совершенно очевидно, что несколько сотрудников нашего офиса Кременчукский, маркетинг, не маркетинг и остальных вы всех знаете. Фамилии мы перечислять не будем, хотя все списки есть. Во главе с самим главой представительства раздувают в нашем офисе массовый психоз. Все остальные – нормальные работники, и ничего, и никого не боятся. Но им на психику давят, давят участники секты. Если он участник секты, то почему глава их уволил, если он сам же ими и руководит? «Для отвода глаз». «Если мы сейчас отсюда уйдем, глава тут же вернется и всех нас уволит за прогул. И это и в его стиле. Черт знает, что за фирма. Но платят-то хорошо!» «У меня вся работа стоит», — воскликнул главный бухгалтер. «Нужны его подписи?» А он опять куда-то исчез. Главная контора молчит, как будто ничего не происходит. «А чего вы хотели?» Если они что-то знают, то обсуждать это с нами не считают необходимым. И потом, прошло мало времени, еще совсем недавно все было как обычно. Странно все это, пробормотала менеджер по персоналу. А мадам Эс... А умерший охранник? Что ж его? Наш глава, что ли, убил? Заметил один из сотрудников и тут же осекся. Охранник убил ультразвук Настойчиво проговорил Кременчукский И мадам С Это тоже последствия воздействия ультразвука Да, массовый психоз есть И это тоже влияние нечто Ультразвука Знаете что? Мне кажется, здесь у нас в офисе Находиться действительно небезопасно Глава прав Он что-то знает Недаром же он пропал Здесь какое-то нечто И разобраться со всем этим Нечто Под силу только какой-нибудь специальной комиссии Из научных специалистов Экспертов Хватит дурить голову с этим Нечто Нечто Это сам глава представительства Сейчас он вернется Достанет Многозарядный пистолет И всех нас поубивает по одному Как и предупреждал Такой случай был в Сингапуре. На фирме то ли ксерокс, то ли кодек. Было, было. Нет, не в Сингапуре. Но что-то я тоже припоминаю. По-моему, где-то в Америке. Кто-то идет по коридору. Час от часу не легче, проговорила менеджер по персоналу. Он же сказал. И цап, и ам. Мол, мышки, пробормотал кто-то. Кременчукский, который в этот момент стоял возле самой двери, развернулся, направился к своему рабочему столу, подошел к нему, взял стоявший возле стола кожаный портфель, покидал в него какие-то бумаги и быстрым шагом молча вернулся обратно к двери и вышел из офиса. Вся фигура его при этом выражала невероятное напряжение, он ни на кого не смотрел. Дверь за Кременчукским с щелчком захлопнулась. Все с тревогой переглядывались. Немаркетинг уже опять вошел в интернет и что-то судорожно там разыскивал. Лоб его покрылся испариной. Вдруг дверь задрожала и задергалась. Потом послышался звонок. Никто не подходил открыть. Все застыли. Опять в дверь позвонили и вслед начались дикие судорожные удары. Кто-то из сотрудников подскочил, повернул ручку. В представительство транснациональной корпорации чуть не сбив с ног человека, открывшего дверь, влетел Пенза. Вот он остановился, увидел не маркетинга. Трагедия. Подросток. Что? Погиб. Попал под машину. Автобус-пазик. Подросток вышел из здания, увидел беспризорника, кинулся бежать. Тот со своей кодлой за ним. Он же должен был поехать с головой, Не знаю. Автобус, перед которым он перебегал дорогу, сбил его насмерть. Скорая уже там. Ехала мимо с какого-то вызова. Не маркетинг рванулся к лифтам. Пенза двинулся за ним, но отнюдь не бегом, и тут же к нему подскочил маркетинг. Пенза и маркетинг вышли из офиса вместе, дверь закрылась за ними. Несколько секунд сотрудники представительства ошалело смотрели друг на друга, но никто не произносил ни слова. Затем еще один сотрудник стремительно направился к своему столу, собрал вещи, вышел из офиса. Потом еще один, потом еще двое. Через минуту все остальные в полном молчании толкались у двери, спеша выйти. Взглядами старались не встречаться. В коридоре они проходили мимо стоявших у стены маркетинга и пензы. Те только что о чем-то говорили, Но умолкли и со злыми, встревоженными лицами смотрели на вереницу сотрудников, покидавших офис. У лифтов собралась толпа. Как назло, ни одной кабины не подъезжала. Когда же подъехала, спеша и толкая друг друга, сотрудники набились внутрь. Все не влезли, но и тех, кто набился в лифт, оказалось слишком много. Раздалось пищание сигнализации... Двери раскрылись, несколько человек с неохотой вышли. Процедуру пришлось повторять, пока, наконец, перегрузка не была устранена. Кабина с первой партией тесно прижатых друг к другу сотрудников двинулась вниз. Если меня будут спрашивать, я уехал на переговоры. Кинул со своего конца кабины один из тесных, прижатых к стене сотрудников представительства. Поверх голов он пытался увидеть лицо менеджера по персоналу, зажатой у противоположной стены. Та молчала. «Да, и если меня будут спрашивать, я тоже уехал на переговоры. Мне надо срочно посетить одну фирму». Тут же проговорил еще один находившийся в лифте сотрудник. Главная контора потребовала, что я бы срочно проверил у них одну информацию. Это не телефонный разговор. Менеджер по персоналу не произносил ни слова. Я тоже. Начал еще один сотрудник, но неожиданно передумал и осекся. Во-первых, я менеджер по персоналу, а не ваш секретарь. А во-вторых, меня в ближайшее время в офисе не будет. У меня одно дело. «Какое? Какая вам разница? Я не обязан отчитываться. Начальство в курсе». «Господи, какие же вы все кретины! Куда же вы бежите? Сейчас приедет проверяющий, а в офисе никого нет!» «Ну, остались бы там. Черт его знает, что там произойдет. Он же сказал и про смерть по одному. По одному и происходит». Подросток же тоже был там. Вот он и первый. На одном из этажей лифт остановился. Двери открылись, вошел сотрудник фирмы, имевший офис на том же этаже, что и представительство. Среди ехавших в лифте у него оказался знакомый. Они поздоровались. Тут же выяснилось, что сотрудник фирмы вошел в этот лифт по ошибке, так как лифт ехал вниз, а ему надо вверх. «Ладно, что делать? Спущусь и поднимусь». Удивившись, что лифт в разгаре рабочего дня забит сотрудниками представительства, он поинтересовался, куда они едут. Его знакомый раскрыл было рот, но неожиданно менеджер по персоналу задала ему незначительный и нелепый вопрос, и он ничего не рассказал. А в следующее мгновение лифт остановился на одном из этажей, Знакомый в недоумении вышел, в лифт никто не вошел. Когда двери закрылись, менеджер по персоналу прошипела. «Вы что? Вы соображаете, что вы чуть было не натворили?» «А что?» «А если на этаже после вашего рассказа начнется паника? Сейчас кругом эти теракты, все кругом боятся неизвестно чего». Нас же потом обвинят, черт знает в чем. А в чем нас обвинят? Найдут, в чем обвинить?» Вдруг один из сотрудников проговорил. «Я думаю, глава представительства с самого начала знал про ультразвук, от которого все сходили с ума. И причина ультразвука – нечто, находится у него в кабинете. Думаете?» Да. «Кременчукский просто самый настоящий идиот! Напридумали тут ультразвук! Как можно было всерьез городить такой чушь? Чего вы тогда не остались в офисе? Встретили бы сейчас проверяющие, она бы вас в должности сразу повысила, как единственного оставшегося на месте сотрудника!» «Нет уж, нафиг надо! Пусть сначала действительно какая-нибудь комиссия разберется, что там происходит!» Массовый психоз, массовым психозом, но ведь охранник и подросток умерли по-настоящему. Господи, какой ужас, этот мальчик. Уволенный только что начальник отдела мрачно смотрел себе под ноги. Вдруг он проговорил. Послушайте, он сказал, что мы убедили себя в том, что он смещен с должности. Но откуда он мог это знать? Значит, кто-то по секрету общался с ним в то время, когда все считали его пропавшим. А что в этом такого? Но это значит, кто-то доносит. Ну и что? Такие взаимоотношения существуют на многих фирмах. Откуда вы знаете? Да у меня, например, у брата на фирме все на всех доносят. И все об этом знают. «Стоит кому-нибудь отлучиться куда-нибудь без спроса на 15 минут, тут же коллеги поделятся информацией с начальником. Зато высокий уровень дисциплины, и бизнес идет». Лифт, наконец, добрался до первого этажа. Двери раскрылись. Когда не маркетинг спустился вниз... Подростка уже накрыли каким-то белым покрывалом. Стояла действительно скорая, милиция, вокруг толпилось много народа. Пазик был тот самый, его обезумевший шофер сидел в милицейской машине. Составляли какие-то бумаги. Не подходя ближе, немаркетинг маркетинг метнулся во дворы. Высыпавшие на улицу сотрудники представительства частью подходили к толпе возле мертвого подростка, частью разбредались по территории бизнес-центра. Многие звонили куда-то по мобильным телефонам. Позже вниз спустился и Пенза. На узких окрестных улицах к этому времени разрослась приличная пробка. на насмерть!», насмерть – говорили в толпе возле Пазика. Сотрудникам представительства слышалось «Смерть! Смерть!». Большинство же проходивших мимо людей выглядели совершенно равнодушными. на насмерть парнишка, равно как и автомобильная пробка в огромном современном городе, никого не впечатляли. Часть десятая. Суровым дням. Глава тридцать девятая. Любимый чемоданчик. Ветер, про который говорили в офисе, непрерывно усиливался, гнул деревья, разбрасывая оторванные листья. Иногда порывы были таковые, что отрывали от деревьев целые ветви с листвой и швыряли их на тротуары, на автомобили у обочины, на проезжую часть, на перекресток, на лобовые стекла и капоты машин. Налетавшие порывы холодили не маркетингу лицо, вздымали навстречу пыль и бросали в него мелкий уличный мусор. Он не пытался увернуться. Бурное. Взвихренное чувство восторга охватывало его в тысячу раз порывистее этого ветра. не немаркетинга раздувались во всю мощь, он с жадностью втягивал воздух. Ощущение, что в минуты, последовавшие за известием о гибели подростка, он по меньшей мере возродился к жизни, а по большей он словно бы впервые родился для настоящей, прежде неведомой жизни, Крепло в нем все больше и больше. «Сюда! Потенциальный убийца!» Вскричал он и шарахнулся от него случайный прохожий. Быть может, ему только казалось, что он кричит, а на самом деле он не кричал, а только беззвучно шевелил губами. Но мысли-то в нем действительно кричали. Эти неожиданные и невероятные информации. одеть черный саван и бегать по улицам, распространять вокруг себя чудовищные потоки лжи. Но жить, жить, закрутить так этот ужасный водоворот, что бы, наконец, он сам от себя сошел с ума и все рухнуло в тартарары, в никуда, в преисподнюю, в ад. Но жить, жить до той самой поры, пока все не рухнет к чертовой матери, и только потом, после всего, в последнюю очередь, рухнуть самому. «Мой бедный маленький двойник, который мне вовсе и не двойник, как ты не понял всего этого? Да как ты мог понять, если сам я понял это лишь с помощью твоей смерти?» Он посмотрел по сторонам. «Я больше никогда и никуда не попытаюсь от тебя уехать». «О, город потенциальные убийцы! Мы теперь навеки вместе! Я и потенциальные убийцы! Я и мадам С! Я и глава представительства! Я и отец! Я и нечто в черном саване!» Клин клином вышибают. «Я сам примкну к когорте потенциальных убийц!» Тех, что бродят в черных саванах. Я понял, зачем ты, мой подросток, ко мне явился. Вот же, теперь же все ясно. Ты явился с предупреждением. Этому потоку чудовищных, невероятных информации опасно показывать спину. Выйти из этой чудовищной мрачной игры нельзя. Дебилам. Дебилом я был, когда бежал в Корею. Ничего не могло у меня выйти, и только одно я заслуженно получил — волчий билет и побои. И еще час назад я вновь стал дебилом, когда задумал уехать. В другую страну я собрался, кретин. И ты, мой прекрасный подросток, повел себя как дебил, когда опустил руки. Я знаю, знаю, почему ты это сделал. Так делают от страшных мук, от убийственных неудач, от того, что как не ни стараешься, никак не можешь стать похожим на пензу. Так делают от того, что сзади влачатся печальные отслоившиеся я из прошлого. Ты опустил руки, ты сказал, ни в чем нет смысла. В этом главная ошибка. Я знаю теперь, после всего, что тебе надо было делать. Еще тысячу раз попытаться стать таким, как Пенза. Еще тысячу раз у тебя бы ничего не получилось, и ты бы тысячу раз расслоился. И хорошо, и здорово. Это-то и есть в твоей жизни самое главное. Самый главный результат. Они... Эти отслоившиеся нечто, отслоившиеся я, двойники, кошмары. Эти печальные обитатели всех кладбищ мира вместе взяты. Вот тот вклад в мрачный и невероятный водоворот сюрреалистической лжи, который делаем мы. Этот вклад уникален. Его способны делать только такие, как мы с тобой, Мучаясь, мы создаем информацию, и эта информация начинает жить вне нас, помимо нас, вопреки нам. Это-то и придает нашей с тобой жизни смысл. Устав терпеть неудачи и расслаиваться, сказав «нет больше смысла», мы делаем шаг к смерти, последний шаг, вне неудач. И неблагополучия для нас жизни нет, либо неблагополучие, либо смерть. Как ты подросток говорил про город, великий город, мрачный город, он велик нашими отслоившимися я. Они наполняют его своими информацией. Кое-кому эти информации очень не по нутру. Не говори, что ты не догадался кому. Да-да, ей. «Смерть хочет прекратить их, и она придет, к тебе она уже пришла, и все, больше информации от твоих отслоившихся «я» не будет, смерть хочет вычеркнуть, удалить эти информации из этого адского информационного поля, что именуется современной жизнью, как удалила она информации про того террориста, что захватил автобус, все, ничего нет». «Больше нет никаких информации про это!» Он перевел дух. «Завтра же я начинаю новую жизнь. Ты, мой подросток, выполнил свое предназначение. Ты подтолкнул меня к новой жизни, к новому витку гонки в производстве информации. Не знаю, что я стану делать. Возможно, все вместе. Стану делать все то, что делали в последнее время другие, и что так убивало меня. Теперь я стану участвовать в этих делах не только как жертва или зритель. Я сам стану убивать. Я сам стану заговорщиком. Иного выхода нет. Информационная война. Убивать или быть убитым. В этом твой подросток урок. Мучиться, страдать, но только не говорить. Все, больше ничего не нужно. И ничего уже не будет. Я раздобуду себе саван, и начну бегать в нем по этажам бизнес-центра. Я присоединюсь к маркетингу и стану при нем Иудой. Да, именно. Я сделаю то, чего он от меня хочет. Здесь это главное. Нельзя плыть наперекор общему потоку. И это не капитуляция перед этим потоком. Ведь капитуляция – это сказать, как сказал ты, все бессмысленно. Бесперспективно, невозможно дальше Я начну делать то, чего категорически не хотел делать раньше Я поплыву в общем мутном информационном потоке Но в нем я стану искать свой особый, только мне присущий способ движения Стану распространять свой особый оригинальный бред Я буду, наконец, участвовать в общем франчайзинге лжи «Раньше я не хотел этого делать. Я любил информации и любил распространять их, но то, что окружало меня, казалось мне бредом, ахинеей, последствием какого-то всеобщего солнечного удара. Я гордился тем, что удар этот не подействовал на меня и что во всем этом бреде я не участвую. Мне тяжело было видеть все это вокруг себя». я решил уехать в какую-нибудь тихую, спокойную страну. Но все это, этот бред, и есть жизнь. Не знаю, как получилось, что жизнь стала таким бредом, но то, что это произошло, неоспоримый факт, который, наконец, стал ясен и мне. Мне, последнему из всех, ты не в счет, ты уже умер. То, что у тебя не получилось стать как пенза, и есть жизнь. Расслаиваться значит жить. Ты не смог жить расслоившимся, ты умер. Я гневно отвергал бред, и я чуть не умер. Я хотел сорвать маску с лжи, и умирал от того, что ничего не получилось. А не надо было срывать, надо было стать с ложью заодно. Это ложь, и есть жизнь. Ты своей гибелью предупредил меня. Надо не бояться расслаиваться. Надо участвовать в бреде. я буду, буду отныне участвовать во всем этом. Прочь старые взгляды и прежние идеи. Прочь отжившие принципы. Глава представительства прав. Все меняется в современном мире. Если я не маркетинг, не стану во всех этих переменах участвовать, то мне останется только одно – уехать на тот свет. Бедный подросток, ты не понял главного. Это раньше потерпеть неудачу и расслоиться было горем, неудачей и неблагополучием. Время изменилось. Чем больше терпишь неудач, тем больше расслаиваешься, тем сегодня лучше. Ведь тем самым ты тоже производишь информации. И какие... оригинальные, каких не производит больше никто. Ты, мой подросток, хотел позаимствовать ноу-хау, а получилось, ты сам изобрел его. О, ты уже не сможешь им воспользоваться. Но я, я сделаю это за тебя. Слава Богу, что я не сорвал маску с мрачной, сюрреалистической лжи в черном саване. Хоть я и не сорвал маску, хоть я В очередной раз расслоился, но я до сих пор жив и произвожу информацию. И вон какая история, в том числе и благодаря моим информациям, произошла там, наверху. Ура! А я-то, глупец, впал в уныние и решил уехать. Дикий восторг бурлил в немаркетинге. Будоражащие душу мысли, больше похожие на бред, Волнами набегали на него, но этот бред был уже его собственным бредом и больше не пугал его. Я распространю вокруг себя тысячи, миллионы, миллиарды невероятнейших информации. Мой черный саван произведет такое чудовищное впечатление, которое не снилось и нечто. «А мой Иуда будет таким, что маркетинг потеряет дар речи. Но хватит!» Он на мгновение остановился. «Я не один в этом городе. Со мной в нем находятся те конкуренты, которые не очень-то хотят, чтобы я забрасывал их своими информациями. Они больше предпочитают те, что их собственного изготовления. Но ну, я им покажу». «Удалось ли мне сбежать от Ивана Бабулева? Я видел его там, в толпе, возле твоего закрытого белым покрывалом мертвого тела. А Эльвира была там. Твоя Эльвира! Зря ты не продолжил программу возмужания. Отличная была программа. Знаю, знаю, почему не смог продолжить. Слишком устал». «Слишком тяжело переносить все эти неудачи и кошмары. А может, я что-то путаю?» Неожиданное сомнение испугало его. «Может, мое желание уехать за границу является как раз той бредовой программой, которую надо было продолжать, чтобы эффективно двигаться в общем бурном потоке?» Но он тут же успокоился. Накатили прежние восторженные мысли. От этих рассуждений и сомнений можно сойти с ума. Факт в том, что чем бредовее, тем лучше. А оставаясь здесь, я, пожалуй, смогу замыслить какую-нибудь программу и по бредовей, чем поездка за границу. Одно присоединение к программе маркетинга по созданию новой религии чего стоит. Он мысленно опять вернулся к подростку Ты попал под автобус? Я что-то такое предчувствовал сегодня утром Что-то такое носилось в воздухе Что-то такое было в твоем взгляде Я знаю, ты сделал это для меня Я все понял Я понял твой намек, твое предупреждение То, для чего ты появился Я не покину город потенциального убийцу «Ведь это наш с тобой великий город. Я заполню его своими информациями, и он станет еще более великим нашим с тобой городом». «Да, именно так. И я ни за что не помирюсь с отцом. Я понял твое предупреждение. Мои с ним странные отношения. Это действительно жизнь. Они рождают информации. Сделаю я их нормальными. Все». Будет смерть, информации не будет. Напрасно сейчас отец кинулся ко мне от твоего тела. Он не догнал меня. Я быстро хожу и умею исчезнуть в запутанных переулках. Сейчас мне надо быть вдвойне осторожным. Я слишком возбужден. Это не пойдет мне на пользу. Для воплощения моих новых планов нужно спокойствие. Я отдышусь. Главное, чтобы никто сейчас за мной не увязался, не следил. Главное сейчас не встретиться с отцом. Уж не он ли был вчера в черном саване? Что-то общее в пластике, в движениях нечто. И Ивана Бабулева привиделось не маркетингу недавно у бизнес-центра, когда отец направился к нему. Иван Бабулев артистичен. Он... И не такое сыграет без всякого труда. И кладбищенская тема ему, как известно, хорошо знакома. Не там ли, на кладбище, где он трудился могильщиком, он взял на прокат этот черный саван. Ведь не маркетинг сказал ему, что он мертвец. Вот он и решил перевоплотиться. Так сказать, в прямом смысле. Поверить в это трудно. Но и верить никому нельзя, кругом ложь, вот такой вот каламбур. Немаркетинг давно уже метался, петлял по дворам в районе бизнес-центра, специально двигаясь так, чтобы если кто-то вздумал за ним следить, то в какой-то момент он бы попался ему на глаза. Он то и дело оборачивался, проверял, нет ли кого сзади. Слава богу, пока никого не было. Прежде всего он, конечно, думал, что за ним идет Иван Бабылев, но еще он опасался, что за ним может увязаться Пенза. С этого станется увязаться тайна, следить, как делал это он тогда, когда в конце концов настиг не маркетинга на набережной. Нет, Пензы, похоже, за ним тоже нет. Или он отстал где-то там, на одном из петляний. Но не только от отца и Пензы он бежал.